Ваня ежился, сдержанно хихикал от прикосновения холодных инструментов к своей непривычно оголенной голове. Посмеивались и разведчики, видя, каких пастушок на глазах превращается в маленького солдатика. Его острые уши, освобожденные из-под волос, казались несколько великоваты, шейка несколько тонка, зато лоб оказался открытый, круглый, упрямый, но только с небольшой хорошенькой челочкой. Челочка вызвала у разведчиков особенное восхищение. Это было как раз то, что нужно. Не бесшабашный кавалерийский чубчик, а именно приличная, скромная артиллерийская челка. «Ну, брат, кончено дело!» — воскликнул в восторге Горбунов. «Сняли с нашего пастушка крышу!» Ване страсть, как хотелось поскорее посмотреть на себя в зеркало, Но парикмахер, как истинный артист и взыскательный художник, еще долго возился, окончательно отделывая свое произведение. Наконец он обмахнул Ванину голову веничком и подул на Вани из трубочки одеколоном. Ваня не успел зажмуриться, глаза жгуче защипало, из глаз брызнули слезы. Готово, сказал парикмахер, сдергивая с Вани полотенце. Любуйся! Ваня открыл глаза и увидел перед собой маленькое зеркало, оклеенное позади обоями. А в зеркале — чужого, но вместе с тем странно знакомого мальчика со светлой голой головкой, крупными ушами, крошечной льняной челочкой и радостно раскрытыми синими глазами. Ваня погладил себя холодной ладонью по горячей голове, отчего и ладони, и голове стало щекотно. «Чупчик!» Восхищенно прошептал мальчик и тронул пальцем шелковистые волосики. «Не чупчик, а челочка», — наставительно сказал Беденко. «Пускай челочка», — с нежной улыбкой согласился Ваня. «Ну, а теперь, брат, в баньку». Пока знаменитый мастер заворачивал инструменты в полотенце, пока он затем выпивал честно заработанные 100 граммов и закусывал, Горбунов и Беденко повели мальчика в баню. Хотя банька эта была устроена в маленьком немецком блиндаже и состояла из печки, сделанной из железной бочки, и казана, сделанного тоже из железной бочки, так что горячая вода немного попахивала бензином, но для Вани, не мывшегося уже три года, эта банька показалась раем. Оба дружка, Горбунов и Беденко, знали толк в банях. Они сами любили париться, да и других любили хорошенько попарить. Они вымыли мальчика на славу. Для такого случая Горбунов не пожалел куска душистого мыла, которое уже два года лежало у него на дне вещевого мешка, ожидая своего часа. А Беденко добыл у земляков из батальона капитана Ахунбаева рогожи и нащипал из нее отличные мочалы. Что касается березовых веников, то, к немалому изумлению Вани, они тоже нашлись у запасливого Горбунова. В бане горел фонарь «Летучая мышь». В жарком туманном воздухе, насыщенным крепким духом распаренного березового листа, оба разведчика двигались вокруг мальчика, наклоняя головы, чтобы не стукнуться о бревенчатый потолок. Их богатырские тени, как балки, пробивали туман. В какие-нибудь полчаса они так лихо обработали Ваню, что он весь был совершенно чистый, ярко-красный, и, казалось, светился насквозь, как раскаленная железная печка. Но, конечно, добиться этого было не так-то легко. Беденко и Горбунов употребили все свои богатырские силы для того, чтобы смыть с мальчика трехлетнюю грязь. Они по очереди терли ему спину рогожной мочалой, они покрывали его тело душистой мыльной пеной, они обливали его горячей водой из громадной консервной банки, они клали его на скользкую лавку и шлепали его в два веника, очень напоминая при этом кустарную деревянную игрушку мужики медведь», Причем в особенности напоминал медведя голый горбунов, весь как бы грубо сработанный долотом из липы. В пяти водах пришлось мыть Ваню, и после каждой воды его снова мылили. Первая вода потекла с него до того черная, что даже показалось синей, как чернила. Вторая вода была просто черная, третья вода была серая, четвертая нежно-голубая, и лишь пятая вода перламутровая, потекла по чистому телу, сияющему, как раковина. «Ну, брат, нам учились с тобой, сил нет», — сказал Горбунов, вытирая с лица пот. «Тебя, знаешь, брат, надо было скрести не мочалой, а, скорее всего, наждачной бумагой». «Или даже рашпилем», — добавил Беденко, с удовольствием разглядывая, хотя и худую, но стройную крепкую фигуру пастушка —